108. Все началось вечером за ужином. Пьетро с восхищением заговорил об одном неаполитанском профессоре, в то время пользовавшемся достаточно высокой репутацией, когда Нино вдруг сказал: Я так и думал, что тебе нравится этот придурок. Муж, сбитый с толку, неуверенно улыбнулся в ответ, но Нино не только не унялся, а напротив довольно жестко высмеял легкость, с какой Пьетро ведется на показуху. На следующее утро, за завтраком, случился еще один небольшой инцидент. Не помню в связи с чем, но Нино вдруг вспомнила моей давнишней стычки с преподавателем богословия по поводу Святого Духа. Петру, который ничего не знал об этом эпизоде, захотел узнать подробности, и Нино, обращаясь не к нему, а к девочкам, повел рассказ о героическом подвиге, совершенном их мамой, когда она была еще маленькой. Муж похвалил меня за смелость, но вслед за тем принялся рассказывать Деде, что произошло с двенадцатью апостолами в день Пятидесятницы. Точно тем же голосом, каким, обычно услышав по телевизору очередную глупость, объяснял дочери, как в действительности обстоит дело. Послышался шум, как от ветра, вспыхнули языки пламени, и апостолы получили дар понимать всех людей, на каком бы языке они ни говорили. Он повернулся к нам с Нино, напомнил о сошедшей на учеников Христа благодати, процитировал пророка Иоиля «Излию от духа моего на всякую плоть» и заключил, что Святой Дух — это символ, необходимый для понимания того, что самые разные люди могут жить вместе, образуя сообщество. Нино слушался все более насмешливым выражением лица, а в конце его речи воскликнул. Я всегда подозревал, что в душе ты священник. Перевел взгляд на меня и с сарказмом спросил Ты-то хоть ему жена или верная перпетуя? Пьетру покраснел. Он никогда не любил эту тему, и я чувствовала, что ему очень неприятно. Простите меня, пробормотал он, я зря отнимаю у вас время. Пойдем работать. Подобные эпизоды без всяких видимых причин повторялись все чаще. Наши отношения с Нино оставались прежними — внимательность, вежливость, дистанция. Но между ним и Пьетро как будто рухнул какой-то барьер. За завтраком и ужином гость позволял себе все более издевательски, на грани оскорбления, разговаривать с хозяином, но отпускал свои замечания якобы дружеским тоном, с улыбкой на губах, делая заведомо дурацкой любую попытку возмутиться. Я хорошо знала эту манеру. В квартале те, кто посообразительнее, часто вели себя так с теми, кто поглупее, превращая их в мишень для насмешек. Пьетру был в полном замешательстве. Ему нравился Нино, он его уважал и не мог дать ему отпор. Лишь качал головой, притворялся, что оценил шутку, но про себя, судя по всему, задавался вопросом, что он сделал не так, все еще надеясь, что они вот-вот вернутся к прежней задушевности. Но Нино упорно вел свою игру. Он обращался ко мне и девочкам, говорил очередную колкость и ждал нашего одобрения. Девочки с радостью ему подыгрывали, и я иногда тоже. Одновременно я думала, зачем он так себя ведет? Если Пьетро на него обидится, нашим отношениям конец. Но Пьетро не обижался. Он искренне не понимал, что происходит. К нему вернулись его неврозы. Снова тоже измученное лицо, многолетняя усталость в глазах, сморщенный лоб. «С этим надо что-то делать», — говорила я себе и как можно скорее. Но ничего не делала. Мне стоило немалого труда не поддаться не то чтобы восхищению, а какому-то возбуждению. Да, пожалуй, именно возбуждению. Когда я видела, как один из Айрота, умнейший человек с блестящим образованием, Теряется, смущается или жалобно блеет в ответ на молниеносные и порой жестокие словесные выпады Нино Сараторе, моего школьного товарища и друга, родившегося в том же квартале, что и я.